Пятничного в ней не было. Я заглянул в ванную, но и она была пустой. «Где пятничный?» — спросил я, пораженный. Четверговый аккуратно разбивал ножом яйца и выливал их содержимое в шипящий жир. «Наверное, где-нибудь в районе субботы, спокойно, — спокойно ответил он, быстро помешивая яичницу. О, прошу прощения!» — запротестовал я. «Свой рацион за среду ты уже съел. Ты не имеешь права второй раз за среду ужинать». «Эти запасы настолько же твои, насколько мои». Он спокойно приподнимал пригорающие края яичницы ножом. «Я являюсь тобой, а ты мной. Так что это все равно. Что за софистика? Не клади так много масла. Ошалел? У меня не хватит запасов на такую араву. Сковородка выскочила у него из рук, и я отлетел к стенке. Мы вошли в новый вихрь. Корабль снова трясся, как в лихорадке. Но я думал только о том, чтобы попасть в коридор и надеть скафандр. Таким образом, рассуждал я, когда после среды придет четверг, я четверговый буду уже в скафандре. И если только ни на мгновение его не сниму, как я твердо решил, то он окажется на мне и в пятницу. Тогда я из четверга, так же, как я из пятницы, мы оба будем в скафандрах».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 Он подставил мне ножку и вырвал скафандру меня из рук, а я во весь рост растянулся на полу. «Ах ты, мерзавец! Скотина!» — крикнул я. «Надудь самого себя! Какая подлость!» Но он, не обращая на меня внимания, молча надевал скафандр. Это было просто наглостью. Вдруг какая-то непонятная сила вышвырнула его из скафандра, в котором, как оказалось, уже кто-то сидел. В первый момент я растерялся, совершенно не понимая, кто кем является «Эй, Средовый!» — закричал тот в скафандре «Не пускай Четвергового, помоги мне!» Четверговый и в самом деле пытался сорвать с него скафандр «Давай, скафандр!» — рычал Четверговый «Отвяжись, чего ты пристал? Ты что, не понимаешь? Он должен быть у меня, а не у тебя!» — отвечал голос из скафандра «Интересно, почему?» «Потому, дурень, что я ближе к субботе, чем ты!»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 «Перестань!» – отбивался Пятничный, с которого я силой сдирал скафандр. «Во-первых, тебе некого звать Четверговый. Минуло полночь, и ты сам теперь Четверговый. А во-вторых, будет лучше, если я останусь в скафандре, тебе он все равно ни к чему». «Почему? Если я его сегодня надену, то он будет на мне и завтра». «Сам убедишься! Я ведь уже был тобой в четверг. Мой четверг уже миновал, я знаю, что говорю».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 я уже настолько разбирался во всем этом, чтобы понимать, что, в свою очередь, я сам, став из четвергового пятничным, получу полбу, а у меня не было никакого желания проламывать самому себе череп. Пятничный упал и за схватился за голову, а я грубо сорвал с него скафандр. Он, пошатываясь, пошел в ванную бормоча, «Где вата? Где святцовая примочка?» А я начал быстро влезать в скафандр, за который мы так боролись — Но вдруг заметил торчащую из-под кровати ногу Встав на колени, я заглянул туда Под кроватью лежал человек И, стараясь заглушить чавканье Поспешно пожирал последнюю плитку молочного шоколада Которую я оставил в сундучке на черный галактический день Негодяй так спешил, что ел шоколад вместе с кусочками станиоля Поблескивавшими у него на губах «Оставь шоколад!» – заорал я, дергая его за ногу. «Ты кто такой? Четверговый?» – спросил я уже тише, охваченный внезапной тревогой. «Может быть, я становлюсь сейчас пятничным, и мне теперь достанутся побои, которыми я сам недавно наградил пятничного?» «Я воскрешный!» – пробормотал он набитым ртом.